Глава тридцать вторая Так случилось, что Бешару невольно услышал историю, рассказанную Руджидет. Решив увидеть женщину, спасенную джедефом из Синайского плена, он, тяжело ступая, спустился вниз как раз в тот момент, когда из гостевой комнаты вышла Зая с блуждающим взором, с отрешенным лицом. Не на шутку встревожившись, Бешару подошел к двери, откуда доносился надрывный голос Руджидет. Он стоял за дверью и слушал все, о чем говорила Джедефу гости. Бешару был так потрясён, что у него чуть не отнялись ноги. Когда он опомнился, в гостевой комнате стало тихо. Он медленно отошел от двери и отправился в свою спальню. Бешару не знал, что ему делать. Он то в волнении ложился, то снова вставал и шагал по комнате. Мысли его крутились в голове, словно в бешеном водовороте. «О, Зая, почему ты никогда не говорила мне об этом?» Потом он вспомнил, как когда-то молодая женщина пыталась что-то рассказать ему, смотрителю, но он не стал ее слушать. Да, он не хотел знать, что кроется в ее сердце. Он просто принял ее в свой дом, сделав своей женой. Ее полюбили его сыновья, а он полюбил Заю Джедефа всем сердцем, назвал малютку своим сыном. «Бешару! Ох, несчастный ты старик! Боги нанесли тебе сильный удар!» — «Наконец, — сказал он. И какой удар!» «Красивый темноглазый мальчик, которого он полюбил, как родного сына, которого растил и воспитывал, которым так гордился, оказывается, сын Низайару Джедет. И он, Бешару, давший Джедефу свое имя, Джедеф — сын Бешару, не отец ему». Джедеф, сын верховного жреца храма Ра, и ему, о боги-боги, предрекли, что он займет трон после кончины фараона Хуфу. В это невозможно было поверить, и Бешару отказывался верить. Но Руджедет говорила правду. Судьба раскрыла Джедефу правду о нем, и фараон вдруг стал его врагом. Внезапно он превратился в орудие, которое владыка Ра приготовил, чтобы, бросив вызов его величественному хозяину, лишить прав Хафру, благородного престола наследника. О, ужас! О, зачем, зачем Джедеф привез в их дом эту несчастную женщину?» Смотритель пирамиды фараона повторил. «Бешару, бедный ты старик! Боги нанесли тебе сокрушительный удар». Охваченный смятением, он продолжал с болью и печалью. любимый любимой Джедеф». Будь ты сыном погибшего рабочего или наследником жреца всемогущего ра, я искренне люблю тебя, так же, как Хене и Нафу, и кроме меня не было у тебя другого отца. Я дал тебе свое имя, я так любил тебя. О, боги, теперь ты стал юношей, чей характер сияет добротой и отвагой, подобно лучам солнца. Но, к сожалению, боги сделали тебя предвестником величайшей измены в истории, измены властителю вечного трона предателем доверия Хуфу, нашего фараона? Хуфу, имя которого наши дети восхваляют, прежде чем научатся писать? Зачем судьба радуется нашим несчастьем? Почему обрекает нас на мучение и горе в час великого счастья и благополучия? Неужели ей было бы плохо, если бы я окончил свою жизнь так же, как начал, счастливым и довольным? Измученный душевно и физически — Бешару почувствовал, что конец его уже близок. Он взял со стола зеркальца Зайи и при лунном свете стал разглядывать свое лицо. Бешару тихо сказал он своему тусклому отражению. Ты ведь никогда никому не причинял вреда. Станет ли, дорогой Джедеф, первой жертвой, которую покарает твоя рука? Немыслимо. К чему все эти муки? Почему бы не промолчать, не сделать вид, что я ничего не слышал? Ответ предопределен, потому что твоей душе не будет покоя. Я слуга фараона, его верно подданный, я знаю свой долг. Вот в чем причина. Ты верен долгу Бешару, и потому сегодня все тяжкий час обязан исполнить свой долг. И так от чего ты откажешься Бешару? Смотрите царской пирамиды. От долга или от нежелания творить зло? Даже ученик начальной школы Мемфиса моментально ответил бы на этот вопрос. Долг превыше всего. Бешару не закончит свою жизнь предателем. Нет, он никогда не предаст своего повелителя, фараон на первом месте, а любимый сын Джедеф на втором. Старик прерывисто вздохнул и повторил. Любимый сын. Но чей? Владыки Ра? Этой чужой женщины? Бешару вышел из спальни. Он хотел спуститься в сад. Проходя мимо гостевой комнаты, Бешару увидел стоящего возле двери Джедефа, погруженного в глубокие раздумья. Сердце старика бешено заколотилось при виде сына, но он не остановился. Разговор с ним выдаст то волнение, которое распирало его грудь до боли. Юноша с удивлением посмотрел на Бешару и тихо спросил. «Куда ты идешь, отец?» «Запнулся» при слове «отец», отметил с горечью бишару а вслух сказал, «Я иду выполнить свой долг. С этим нельзя медлить ни минуты, сын мой». Он отправился на конюшню, растолкал спящего слугу и велел запрягать лошадь. На вопрос, куда ехать, смотритель ответил, «Во дворец фараона». Ночь опускалась на Мемфис, поглощая остатки сумерек. Уже взошла полная луна, Кроваво-красная, не предвещавшая покоя, хотя город уже готовился ко сну. Было тихо, прохладно, но в воздухе таилась тревога. Тревога билась и в сердце мрачного смотрителя пирамиды, ехавшего по опустевшим улицам столицы Египта. Я знала, что долг это и невзгоды, и восторженная радость, думал Бишар, сцепив до боли пальцы и пытаясь не слушать сильно бьющееся сердце. Но сейчас мне досталось Лишь горькая его часть, подобная смертельному яду.